Глава семнадцатая. По прибытии на космическую базу мы привычно закрыли контракты и направились в отель. «Такими темпами на приличный корабль будем копить до старости», — пожаловался по дороге Тавль. «Местные контракты даже на восьмом уровне оплачиваются более чем скромно». «Пойдем?» — предложил я. «Да еще тебя содержать надо», — недовольно ответил капитан. «Ты знаешь, мой прожорливый друг, что за последние дни я потратил на твою еду денег больше, чем на ракеты для своего Игниса?» Я кивнул, но продолжил выжидательно смотреть на человека. «Хорошо, идем!» — снова вздохнул Тавль, и мы направились в ближайшее кафе. «Ты говорил, что будешь закупать специальные пайки», — напомнил я компаньону. «Для дальних рейдов». «Уже купил», — ответил человек. «Но у подобных рационов есть одна особенность». «Какая?» — с интересом спросил я. «Есть их нужно особым образом», — усмехнувшись, ответил капитан. «Нужно закрыть глаза, зажать нос и быстро проглотить откушенный кусок. Тогда галета будет похожа на простой кусок пластика. Если же правильно не подготовиться, то рискуешь вернуть все обратно. На вкус рационы та еще гадость». «Понятно», — задумчиво произнес я. Еду уже принесли, но я сдержался и решил сначала поговорить о деле. «Слушай, Кэп...» Ты много говорил о пользе большого корабля. Я так понимаю, что купить себе корабль-базу мы не можем. давль грустно покачал в ответ головой. На данный момент мы накопили примерно на одно крыло от истребителя третьего поколения, — сказал он. Это аграрная система, и цены на корабли здесь задраны до заоблачных высот. — А можно ли захватить чужой корабль? — спросил я. — Можно, конечно, но местные власти сразу накрутят нам хвост. Торговцы — это основной источник дохода Ордана, и притеснять их, а тем более грабить и лишать кораблей, никто не позволит. Они под защитой корпораций. — А если хозяева корабля сами, вне закона? — задал следующий вопрос я. — Вижу, мой информированный друг, что ты хочешь что-то со мной обсудить, — сказал капитан. И ради этого даже позволил остыть своему стейку, чего за тобой отродясь не водилось, — добавил он и с интересом уставился на меня. — Есть наводка, — сказал я. — Слушаю. Завтра в систему прибывает корабль базы пиратов. Есть точка встречи. Главарь базы, — уточнил Таваль и, увидев мой утвердительный кивок, надолго задумался. Я не стал его торопить и принялся за еду. — Охрана? — спросил человек. — Глаз в меня и самобаза. С набитым ртом ответил я. Потом проглотил кусок и продолжил уже нормально. Состав звеньев неизвестен. Знаю только, что уходят от патруля. «Скорее всего, сильно потрепаны». «Не потянем», — с сожалением ответил капитан. «Даже если они сильно ослаблены, вдвоем мы всех не перебьем». «Может, наймем отряд?» — подумав, предложил я. «Слишком жирный кусок», — отбросил мое предложение Таваль, и, заметив мое недоумение, стал раскладывать ситуацию на части. «Подобный трофей стоит очень дорого, тем более в этой системе. Для помощи придется нанимать большой отряд, но а бы кого взять не получится». Нужны наемники с хорошей репутацией, а они стоят очень дорого. Всякую шваль привлекать не имеет смысла. Они отправят нас следом за пиратами, позарившись на богатую добычу. — Очень жаль, — печально ответил я. В мыслях я уже бродил по собственному большому кораблю, и расставаться с подобной идеей очень не хотелось. Я продолжил вяло ковыряться в тарелке. Человек о чем-то напряженно размышлял, потом достал планшет и стал в нем что-то искать. Увидев, что я закончил с едой, капитан, не отрываясь от своего занятия, залез в карман и вытащил из него блестящую плитку. «На, пробуй», — сказал он, протянув ее мне. Я смотрел и обнюхал угощение. Съедобным не пахло, но потом обнаружил торчащую сбоку ленту и сумел снять упаковку. В ноздри ударил удивительный запах, и рот сразу наполнился слюной. В плитке был такой концентрат полезных веществ, который не набрался бы и в десятки стейков. Я откусил кусок и с удовольствием стал жевать. Было вкусно. Я прямо чувствовал, как мой организм легко усваивает новую энергию из этой еды. Я сумел отвлечься только когда плитка закончилась. В упаковке еще оставались крошки, я увлеченно вытрясал их себе в рот. Шок на лице тавали было сложно описать. Видимо, он наблюдал за мной уже какое-то время, но я этого не замечал. «Знаешь, Герт», — с отвращением сказал он, — «с тобой точно что-то не так». Я пожал плечами и спросил. «Что решил?» «Есть вариант. Отказываться от подобной удачи капитан тоже не хотел. Возможность получить новый корабль с головой затянула человека в поиске способов выполнить задачу. Мы можем подготовить место встречи. Я узнал цены, наших средств должно хватить, но если твоя информация ошибочна, то мы останемся с голой задницей. Ты уверен, что главарь пиратов тебе не соврал?» Если бы компаньон знал, насколько близко я познакомился с Ченгом, то не задавал бы подобных вопросов. Но он не знал, и его сомнения были мне вполне понятны. «Абсолютно уверен, Кэп», — сказал я. «Есть еще такие плитки?» «Хургерт!» — не выдержал человек. «В одном рационе содержится дневная норма пищи на взрослого человека. Куда в тебя только лезет?» «И все же?» «Нет. Все остальное доставит к истребителям вечером Но твою часть я тебе не отдам а то все сразу сожрешь. Я грустно вздохнул. Охотиться нельзя, есть нельзя. Чего еще делать-то? Работать, — недовольно ответил Тавль. Идем в порт. Отдых отменяется. Я уже сделал заказ, и скоро его доставят. Нужно все разместить на подвесах. Завтра на это времени не будет. Размещение груза заняло нас до глубокой ночи. Легкие истребители были не предназначены для подобных вещей, но капитан наотрез отказался тащить за собой контейнер. «Одна случайность, и вся наша подготовка останется только в воспоминаниях, мой ленивый друг», — сказал тогда капитан. «То, что мы делаем сейчас, позволит сократить время развертывания на несколько часов, поэтому работаем! Работаем!» Несколько часов сна в кабине снапа не принесли отдыха. Болело от неудобного положения нелепое тело Шонга, в конечности первые минуты после пробуждения двигались с большим трудом. Немного помогла прийти в себя плитка рациона, которую я с удовольствием слопал прямо на глазах у компаньона. «Нет, ну вы это видите?» — вопрошал он, но рядом в этот ранний час, к счастью, никого не оказалось. «Кто-нибудь еще это видит? Или я один должен мучиться от рвотных позывов?» Наши нагруженные сверх всякой меры истребители тяжело вылетели в открытый космос. Я заранее передал тавлю координаты места встречи и теперь привычно летел следом за его игницем. До точки из памяти Ченга мы добрались за четыре часа. Ни о каких развлечениях по дороге речи не шло. Мой снаб еле тащился за истребителем Тавали. Двигатель с натугой перемещал в пространстве вдвое перегруженное судно. Пираты должны прибыть через пять часов. Этого времени вполне достаточно для подготовки места встречи. Космос велико необъятен для новичка, а для бывалого пилота все пространство превращается в набор траекторий. Редко кто летает вне привычных маршрутов, и место, в котором мы оказались, относилось как раз к разряду глухих укромных уголков. Небольшое полевое облако затрудняло навигацию, поэтому пилоты транспортников не любили это место. Чужое судно можно было заметить только на очень близкой дистанции, и в опасной ситуации уклониться от боя было почти невозможно. Но для встречи двух групп пиратов место подходило идеально. «Ставим мины», — передал мой напарник. Точку сброса отметил маркером. «Активация на мне. Второй маркер для установки платформы. Дальше действуем по плану». «Принято», — ответил я и направился к первой точке. Нужно сказать, что капитан тщательно подошел к подготовке операции. Мины, закупленные им, стоили в 10 раз дороже своих обычных аналогов, но и эффективнее были настолько же. Во время погрузки я узнал много нового. После активации облако мин начинало жить своей жизнью. Обнаружить их с помощью радара было невозможно, и нас спасало только то, что Тавель изначально запрограммировал коды наших истребителей как дружественные. При попадании в зону действия облака постороннего корабля все заряды направлялись к нему и взрывались. Были, правда, и минусы. Одно облако, одна цель, незадействованные в атаке мины взрывались следом за головным устройством. Поэтому капитан купил целых четыре контейнера с подарками. По его словам, две здоровых платформы с плазменными турелями обошлись ему дешевле, чем каждая из четырех облаков. Подготовка была закончена, и нам оставалось только ждать. Я развернул очередную галету и с аппетитом захрустел. «Опять жрешь», — недовольно передал человек. «Выключи звук хотя бы, а то весь эфир своим чавканьем забиваешь». «Нервничаю, Кэп», — ответил я, но звук все же выключил. Не хотелось травмировать чувствительный слух члена Прайда. В назначенное время космос расцвел яркой вспышкой. Процесс напомнил мне появление двуногих на моей родной планете затем лишь исключением, что оставил после себя здоровенный корабль, а не пару напуганных людей. Мы висели на границе полевого облака, в котором бандитов дожидались нашей сюрпризы. Корабль база был изрядно потрепан. Большая часть орудийных щитов была оплавлена и выведена из строя, но оставшиеся в строю пушки обещали теплый прием любому агрессору. Когда погасли последние из перехода, в брюхе базы открылись ворота ангара, и в пространство вылетели две тройки истребителей. Среди защитников был всего один Игнис, остальные пираты управляли с напами «Хурк, только зря столько денег в подготовку в Бухале!» Передал по закрытому каналу компаньон и продолжил уже в общем эфире. «Здорово, братва! Как добрались?» В этот момент Тавль подал свой Игнис чуть вперед и вынырнул из облака пыли. Я сразу последовал за ним. Подсознательно я ждал атаки. Встречи с бандитами приучили меня к однозначной реакции, но ее не последовало. «Хреново, кореш!» — довольно быстро ответил капитан хриплый голос. «Патрульные совсем озверели. В системе никого не осталось. Почти вся стая полегла. Даже матку приходится на автопилоте тащить». «Бывает», — нейтрально ответил капитан, но в его голосе я почувствовал тщательно скрываемую радость. «Ченг сказал, что вам помощь нужна. Еще как нужна!» — хмуро ответил главарь пиратов. — видите нас к вашему логову, а то наша база вот-вот развалится. Док большой? — Вам хватит, — ответил Тавль и развернул Игнис к пылевому облаку. — Летите следом, только сильно не отставайте. — Да уж понятно, — усмехнулся пират. — У самих в такой туче перевалка была. До маркера на радаре, обозначавшего минное облако, оставалось еще несколько минут хода. Капитан пытался выжать максимум информации о противнике, пока не началось сражение. «А чего матка у вас такая странная? У нас транспортник обычный был, пока в этой системе не осели. Переделанный, конечно, но обычный. А у вас прямо крейсер какой-то. Вся округлая, прямо загляденье. Если бы не такая битая, то в параде участвовать можно». «Да это не наше», — с досадой ответил главарь пиратов. старшие попросили перегнать в надежное место прямо перед зачисткой. Я так понял, что из-за этого куска металлолома весь сыр и начался. Мы ей даже управлять толком не можем». — В смысле? — удивился компаньон. — Вы же на ней прилетели. — Так-то да, но это не наша заслуга, — ответил пират. — Умельцы старших прикрутили к модулю управления какую-то приблуду, и мы смогли напрямую управлять полетом. засмеялся Таваль. — Это она за твоим игницам на пульте идет? Как детеныш Хурга за мамкой? — Зря ржешь. Те, кто эту крошку построил, такого наворотили, что сам Хург ногу сломит. Я служил на имперском фрегате, но даже там такого не видел. В этот момент мы миновали маркер. Осталось 30 секунд до начала боя. «Атакуй самый дальний снап передал напарник, и мы синхронно пошли на боевой разворот. Дальше события понеслись со скоростью разъяренного вурка. Авангард пиратских звеньев вошел в зону действия минных облаков. «Какого?» — успел крикнуть главарь бандитов, пока его игнис облепляли умные взрывные устройства. Я вышел из петли и, поймав прицел пиратский снаб, разделил его выстрелом на две неравные половинки. Серия взрывов слилась в один. Облака отработали вложенные в них средства сполна, уничтожив четыре цели и повредив пятую. Тавль не пожалел ракету и добил растерянно рыскающие из стороны в сторону последнее судно противника. Игнис капитана совершил головоломный маневр, уходя от взрывов, не успевших к основному сражению мин. «Салют в честь нашей победы чуть не стоил мне корабля», — весело прокомментировал капитан свои действия. Несмотря на опасность для собственной жизни, человек был в отличном настроении, да и я тоже. Причина нашей радости неподвижно висела в нескольких километрах от нас. «Удалось — Удалось! — крикнул я и закрутил свой снаб лихим винтом. — Еще нет! — охладил мою радость напарник. — Но мы невероятно близки к цели нашей операции. Я внезапно понял, что вопрос штурмобазы мы не обсуждали. Тавальд только сказал, что нужно будет подавить систему обороны. — А как мы будем захватывать транспорт? — спросил. Ты будешь есть очередной паёк, если что-то ещё осталось, а я пойду внутрь. Надеюсь, что мощности купленного резака хватит на вскрытие шлюза. Как только попаду внутрь и перехвачу управление, то открою ворота ангара. Если сюрпризов не будет, то садись». «Принято», — ответил я и спросил. «Кэп, а что такое сюрприз?» Меня давно волновал этот вопрос. Человек часто использовал это слово, но что оно значит, я так до конца и не понял. «Сюрприз — Сюрприз? — спросил человек, сажая истребитель на обшивку корабля базы. — Сюрприз, мой необразованный друг, — это когда разворачиваешь вкусную конфетку или, в твоем случае, пищевой рацион, и вместо угощения обнаруживаешь там громадную задницу хурга. Я доступно излагаю? — Вполне, — усмехнувшись, — ответил я. Все-таки в способах общения двуногих есть свои плюсы, и юмор среди них занимает одно из первых мест. — А теперь не отвлекай меня. Грызи галеты и жди сигнала. «Принято, Кэп», — ответил я и зашуршал оберткой. Человек справился всего за час. Гостей мы, конечно, не ждали, но я все равно упорно кружил по окрестностям. В данный момент любая встреча могла испортить наш триумф, и я бдительно следил за приборами в поисках чужих кораблей. «На связи, капитан горы металлолома Тавель Локтрингер!» неожиданно прозвучал в эфире голос компаньона. «Если ты, наконец, изволишь отвлечься от своего бессмысленного занятия, мой наблюдательный друг...» то заметишь, что ангар открыт уже несколько минут. «Уже лечу», — произнес я, резко меняя траекторию. Открытие ворот я действительно не заметил, но лететь было недалеко, и через пару минут я уже вылезал из своего снапа в просторном ангаре теперь уже нашего корабля-базы. В помещении было непривычно темно. Не горели даже аварийные лампы. Я с трудом нашел дверь, которая, к счастью, оказалась открытой. Темный коридор без единого источника света привел меня в кабину пилота. По дороге пришлось модифицировать глаза, чтобы не врезаться во всё подряд. Окружающее стало чёрно-серым, но ориентироваться стало проще. По дороге я обнаружил много дверей, но открыта была всего пара. В помещениях за ними валялись какие-то тряпки и остатки еды. Видимо, здесь жили бывшие владельцы корабля. Когда впереди появился свет, мне пришлось провести обратную трансформу, и всё снова погрузилось в темноту. Я переоценил расстояние. Чувствительное зрение Гертама слишком рано отреагировало на источник света. Глаза Шонга еще ничего не видели, и пришлось идти по памяти. Я споткнулся обо что-то на полу и с шумом упал, вывалившись за очередной поворот коридора. Впереди была кабина пилота. Свет исходил из небольшого светильника, подвешенного у двери. Табль сидел ко мне спиной и ковырялся в каком-то устройстве. При моем падении он резко развернулся и направил в мою сторону излучатель. «Боб, это ты?» — спросил мой компаньон. «Ах, хурк, весь пол загадили!» — возмутился я. «Это я, гирт Не стреляй! Какой еще Боб?» «Не обращай внимания», — ответил капитан. «У нас проблема мой синекожий друг». «Не работает?» — спросил я, с интересом рассматривая странную чужеродную конструкцию, приделанную к пульту управления. «Сложно сказать», — ответил человек. «Сейчас можно вручную управлять двигателями и системой навигации. Все оборудование корабля подавлено и другие системы деактивированы». Если убрать эту хреновину, то все должно начать работать, но тогда запустится система распознавания, и она может заблокировать нам доступ. «А почему нельзя долететь до станции на ручном режиме?» — не понял я. «Ведь пираты же как-то летели?» «Мы не можем приблизиться к станции. Любой патруль предъявит нам обвинение в угоне и возьмет на абордаж. Сам факт наличия такой глушилки на борту — уже преступление. О кодах доступа я вообще не говорю, их просто нет». «Тогда какие у нас варианты?» — спросил я. «Сидеть здесь смысла нет. Корабль нуждается в ремонте, и нам в любом случае нужен хороший док. Что нужно для того, чтобы системы корабля признали нас своими?» «В этом еще одна наша проблема», — хмуро произнес Тавали. «Я не знаю. В этот момент мне показалось, что мой привычный мир рухнул. До этого мне казалось, что капитан знает все обо всем в мире двуногих. У него была масса знакомых и связей по всей галактике, Я не уставал поражаться объему его знаний об окружающем мире и обществе разумных. И вот мы сидим в своем новом корабле, который больше похож на кусок космического мусора, и молчим. — Хорошо, — осторожно начал я. — А что будет, если корабль признает нас врагами? — Все, что угодно, мой невнимательный друг, — ответил человек. Внутренности этого корабля, набиты автоматическими турелями, на каждом устройстве висят дополнительные системы распознавания. Я такого вообще никогда не видел. На моей родине была одна из лучших верфей Империи, даже Райлин -Год, собственный, на орбите был. А это говорит о многом. Но я ни разу не встречал ни такой компоновки оборудования, ни подобного маниакального подхода к безопасности. Ты так и не ответил, — напомнил я. Что конкретно может случиться? С вероятностью в 60% нас уничтожат, — начал перечислять Теволь. С вероятностью в 80% корабль отправит аварийный сигнал своим создателям. Что они, я не знаю, но встречаться с этими существами мне очень не хочется. Можно лишь предположить, что они относятся к Империи. Я заметил много эмблем правящего дома на оборудовании и стенах. При этих словах он постучал пальцем по кожуху пульта управления. Я опустил взгляд и увидел в этом месте силуэт Гертама на зеленом фоне. Вроде бы раньше он был желтым. А почему фон зеленый? Тут же спросил я. У атаковавших базу Руида бойцов эмблемы были желтыми, «А это мой далекий от символики империи друг. Тебе вряд ли кто-то скажет. Я сам знаю только, что цвет эмблемы меняется каждые пятьсот-шестьсот лет и идет строго по спектру. Значит, этот корабль либо относится к новейшим разработкам, либо ему уже несколько тысяч лет. Не знаю, где его нашли или украли пираты, но нам этот орешек, похоже, не по зубам. И что, мы его просто бросим здесь? У тебя есть другое предложение?» — спросил капитан, поднимаясь и делая шаг к выходу. — Ты сказал, что шанс на успех около сорока процентов, — упрямо сказал я. — Я готов рискнуть. — Объясни мне, что нужно делать, а сам садись в Игнис. Если что-то пойдет не так, то вынесешь ворота ангара и уйдешь в космос. — Если успею, — добавил человек. — Если успеешь, — не стал спорить я. Тавольно долго задумался. Пока компаньон взвешивал наши шансы на успех, я успел несколько раз обойти кабину и изучить обстановку. Все было строго и функционально. Единственным выбивавшимся из общей картины предметом интерьера оказался большой белый постамент в центре помещения. Если примерное назначение остальных приборов я смог определить, порывшись в памяти пилота, то зачем нужна эта штука, я понять так и не смог. Я провел рукой по шершавой неровной поверхности. Ни стол, ни прибор. Тогда зачем он здесь? Ощущения от поверхности были очень приятными. Я неожиданно подумал, что лежать здесь в основной форме было бы очень приятно. Мои размышления прервал голос человека. «Ты плохо на меня влияешь, Шонг», — зло сказал Таваль. «Не знаю, как тебе это удается, но ты снова смог меня убедить. Я готов попробовать». «Объясни, что мне делать», — сказал я, подходя ближе к напарнику. «У нас нет пары недель на твоё обучение», — ответил капитан. «Слишком много нюансов». — Снимать модуль буду я, так что дуй в свой снап и будь готов к старту. — Так не пойдет, — возразил я. — Моя идея — мне рисковать своей шкурой. — Занять место пилота и быть готовым к старту! — неожиданно рявкнул Тавль. — Это приказ, Гирд, и он не обсуждается. Я почувствовал в словах этого хрупкого человека несгибаемую волю, настолько сильную, что моя шея невольно стала выгибаться в позу подчинения, и мне с трудом удалось остановиться. Такое со мной бывало только от рыка черного. — Я должен знать, что происходит, — сказал я. — Спорить сейчас не стоило, но просто покорно уйти я тоже не мог. — Хорошо, мой упрямый друг, — улыбнулся капитан и хлопнул меня по плечу. — Я буду на связи, и ты услышишь всего, что будет происходить здесь. Такой вариант тебя устраивает? — Вполне, — кивнул я и направился к выходу, но, не дойдя до него пару шагов, остановился и, не оборачиваясь, произнес. — Если что-то пойдет не так, уходи. Мы сможем заработать на другой корабль. — Эх! — вздохнул Таваль. — Если бы мне кто-то пару месяцев назад сказал, что обо мне будет беспокоиться Шонг, то я рассмеялся бы ему в лицо. Иди уже, второй! Обратный путь занял гораздо меньше времени. Через десяток минут я уже сидел в кабине своего снапа и тревожно вслушивался в эфир.